Глава пятьдесят первая. Здесь так хорошо, в темноте. Только холодно, но совсем не страшно. Не грустно и не весело. Никак. Я блуждала по длинным темным коридорам, искала маму, но она никак не находилась. Не было и пресловутого света в конце тоннеля, но я не унывала. Здесь было спокойно, и здесь меня никто не найдет. Иногда мое сознание отключалось, и я как будто проваливалась в сон без сновидений. Но потом вновь просыпалась, чтобы продолжить плутать в темноте. В какой-то момент меня выкинуло из зоны комфорта. Я почувствовала тяжесть во всем теле, тошноту и резь в глазах. Но это, слава богу, продолжалось лишь несколько мгновений, после чего я снова погрузилась в благословенную мглу. Со временем это стало повторяться все чаще, пока однажды открыв глаза я не увидела склоненное надо мной лицо незнакомой женщины ольга вы меня видите спросила она я моргнула и прохрипела пить да да сейчас она метнулась к выходу и вернулась уже через несколько мгновений в сопровождении мужчины судя по белому халату врача пить повторила я во рту было так сухо что язык, казалось, намертво прилип к небу. Женщина приставила к моим губам трубочку и слегка приподняла голову. «Вот так», — приговаривала она, пока я с жадностью глотала живительную влагу. «Хватит, Оксана», — услышала мужской голос. «Для первого раза достаточно». Оксана, видимо, медсестра отошла, а на ее место встал доктор. Включив фонарик, осмотрел зрачки, заглянул в рот и прощупал пульс. Голова болит? Я утвердительно моргнула. Тошнит? Да, ответила одними губами. Дав указания медсестре, он вышел, а я закрыла глаза и отключилась. Вернулась в уютную темноту, хотя уже знала, что ненадолго. — Сколько я здесь нахожусь? — спросила я у девушки, которая оказалась рядом со мной во время моего следующего пробуждения. — Пять дней, — улыбнулась она. Пять дней я провела без сознания. Металась между жизнью и смертью. — Меня кто-нибудь навещал? — Да, Дмитрий Александрович. Она всплеснула ладонями. — Ой, он сказал дать вам его, когда вы проснетесь. Девушка сунула мне в руку телефон, но по ощущениям мне показалось, что кирпич. Настолько слабая была. Неожиданно он пиликнул. На экране всплыло окошко с сообщением. — Как ты? Дима. Два простых слова отозвались болезненным толчком в груди. О нем даже думать было больно. Мне приехать прилетело следующее сообщение. Я представила, как он входит в палату, и меня накрыла паника. Не хотела его видеть. Больше никогда. Нет. Напечатала дрожащими пальцами, тут же пряча телефон под подушку. За три недели, что я провела в больнице, он больше не писал. Не звонил, не приходил и вообще никак не напоминал о себе. Лишь в конце второй недели приехал Олег. Зашел в палату, да так и застыл у порога. — Здравствуй, Олег! Усмехнулась, глядя на его ошарашенное лицо. — В гроб храши кладут, да? Он открыл рот и тут же его захлопнул. Что неудивительно. Я сама чуть не закричала от страха, когда в первый раз увидела себя в зеркало. Коротко стриженные волосы Синюшная кожа, черные круги под глазами и ввалившиеся щеки. паночка нервно курит в сторонке. Вообще-то я не хотела никого видеть, и если бы знала, что он приедет, не пустила его в палату. Но Олег явился без предупреждения. — Ольга, Оля, — запнулся он, — я тут одежду привез. — Зачем? Позвонили из больницы, попросили привезти что-нибудь теплое для прогулок. Николай Петрович, мой лечащий врач, действительно вчера говорил, что мне надо бывать на свежем воздухе, хотя бы в коляске. Но одна только мысль, что меня будут катать по улице, как инвалида, отбивала всю охоту покреться на весеннем солнышке. Ну и гостинцев немного привез. «Олег, я тебя умоляю!» — улыбнулась, наблюдая, как он принялся выкладывать на стол разные вкусности. «Меня и так здесь кормят, как на убой!» Это правда. Я лежала в платной комфортабельной палате. Еду, кажется, доставляли прямо из ресторана. — Как твоя рука? — Все хорошо. — Вернулся на работу. — Вернулся. — кивнул он. Про ничего спрашивать не стало Мысленно отгородилась от него стеной, поставила блокаду на мысли о нем. Я еще не знала, что ждет меня после выписки. Сорвалась сделка купли-продажи между Димой и Никитой или нет? Но интуиция настойчиво твердила, что я больше не увижу ни того, ни другого. Оно и понятно, кому я теперь такая ущербная и нужна. У меня была открытая черепно-мозговая травма с незначительным кровоизлиянием в ткани мозга. Врачи давали благоприятные прогнозы, но намекали, что мозг – штука непредсказуемая. К тому же, как оказалось, порез на ступне был не таким уж безобидным, потерял немало крови. К концу третьей недели я уже могла самостоятельно выходить в больничный дворик. У меня там завелся поклонник. Высокий, стройный брюнет по имени Шарик. И полюбил он меня отчасти за то, что я регулярно скармливала ему свой недоеденный обед. Каждый день он ждал меня на одном и том же месте, исходя слюной в ожидании. Однажды утром Николай Петрович сообщил, что меня выписывают. Гемоглобин был еще понижен, меня слегка штормило и иногда тошнило но необходимости находиться в стационаре уже не было. Я ждала этого со дня на день, но все равно растерялась. И что теперь? Возвращаться к шефцу? Я не хотела даже имени его слышать, не то что жить под одной крышей. После обеда в палату вошел Артем. — Привет. Если он и заметил изменения в моей внешности, то не подал вида. — Привет, — удивилась я, — а ты... тебя шеф прислал? — Да. В общем, Дмитрий Александрович велел отвезти тебя домой. — Домой? — просил передать, что он тебя отпускает. У меня все внутренности узлом завязались, но пока не могла понять природу своих чувств. Я была оглушена. — Это что, свобода? — Домой к бабушке? Насовсем? — Видимо, да, — подтвердил парень. — Поехали? — Да, я сейчас. — закидала в сумку своей вещью. Вот здесь выписка и твои документы. Он положил на стол папку. А это вытащил из внутреннего кармана черный пластик. Это просил отдать тебе. Что это? Тихо спросила я, хотя и так уже поняла, что это банковская карта. Бери, здесь деньги, и ни в чем нуждаться не будешь. Мне не надо. Мотнув головой, отступила на шаг назад. Бери, говорю. Оля, не будь дурой. Пин-код придет сообщением. Я яростно мотала головой и отступала все дальше назад. Артем приблизился вплотную и в наглую засунул карту в карман куртки. Остальные вещи в машине. Удовлетворительно проговорил он. Погнали. Пока мы ехали, я не могла избавиться от неприятного чувства. Карта жгла карман. Я не могла и не хотела начинать новую жизнь на средства бывшего любовника. Тратить его деньги – зная, что он отслеживает каждую копейку? Нет, увольте. В чем же тогда будет заключаться моя свобода? Я хотела начать жизнь с чистого листа. Поэтому, когда внедорожник остановился у бабушкиного подъезда, и Артем вышел из машины, я быстро открыла бардачок и закинула туда карту. — Глушака не бойся, — сказал он, когда мы поднимались на лифте. Он тебя больше не побеспокоит.